Кто победит? О легкомысленные женщины, о круживные существа, над двумя двер рапиры скрещены и дьявола и божества. Кто победит, того в свой дом она возьмёт владыкой и рабом. Ах, божества рапира сломана, повергнут рыцарь в голубом. В глазах пчела соблазно плавала, курил греховностью цветок, когда луна узрела дьявола у евиных точёных ног. Над миром две рапиры скрещены. О кто решит его судьбу? Чья воля дьявола или женщины? У мира будет на горбу